Глава двадцать четвёртая. На телефоне пеликает входящий СМС. Смотрю на экран. «Ты сегодня выходная?» Сердце вздрагивает и начинает биться сильнее. «Игорь, почему он не пишет? Почему интересуется? Особенно после того, что было вчера. Я всё ещё помню, как он прижимал меня к дивану, как говорил, что хочет меня, и как потом пришла-то Алиса». Наверное, она его близкая подруга, раз так церемонно с ним обращалась, или бывшая жена. Ещё смотрела на меня так, будто я сама залезла в штаны Белецкому. Он вчера даже не попрощался со мной, даже не глянул в мою сторону, когда я уходила. А сегодня пишет, как ни в чём не бывало. Если не считать вчерашний день, то мы с ним уже неделю не виделись. Я работаю в дневную смену, а он приходит по вечерам. Интересно, что изменилось? Нет, моя смена уже закончилась. Быстро набираю текст и прикусываю губу. Сомневаюсь, что вообще должна ему отвечать. В ответ получаю сухое: "Понятно". Но вот зачем он так? Может, номер перепутал? И вообще, зачем я ему? Вдруг он один из тех, кто спит с женщинами из спортивного интереса? Я слышала про таких. Они липнут к недотрогам, а только получили своё, сразу сваливают в закат. Не хочется так думать, но после вчерашнего. Ты когда придёшь? Голосок Нины отвлекает от грустных мыслей. Прячу телефон в карман и смотрю на сестру. Завтра не смогу. Нашла подработку. Значит, послезавтра. Скучать не будешь? Буду. Она обнимает меня за шею. Ручонки у сестры тонкие, слабые, как две ниточки. Но я подожду. Только ты нам квартиру купи, хорошо? Я когда вырасту, тоже тебе куплю. Она говорит таким тоном, будто покупка квартиры уже дело решённое. Ещё и смотрит мне в глаза с недетской серьёзностью. Но я не так оптимистично настроена. Вздыхаю. А где деньги возьмём? Ну ты же работаешь. Заявляет сестра с непоколебимой уверенностью. Я тоже буду работать. И как ей объяснить, что всё немного сложнее? Я уже крутила и так и эдак. Нет, не потяну квартиру снимать ни на зарплату продавца, или официантки. К тому же учиться хотела. Хотя теперь, когда отчим украл деньги, мои мечты о колледже пошли прахом. Попрощавшись с сестрой и её соседкой, выхожу из палаты. Сердце щемит от безысходности. Почему ж всё так плохо? Тот кредит я так и не взяла. Выскочила из банка, забыв карточку и договор на столе у Берецкого. Хорошо хоть паспорт в кармане был. А вернуться стыд не позволил. Так и ушла ни с чем. Смотрю на часы. Сегодня у меня первая смена на подработке. Нельзя опаздывать. Ещё повезло, что взяли. Если всё сложится, то я буду выходить вечером убирать в аптеке. Всего 3 часа. А смены два через два. Удобно. Э этими деньгами буду отдавать кредит. А основная зарплата пойдёт на оплату долга Ольги на больницу. Спускаюсь к рецепции. Немного нервничаю перед первой сменой. Девушка, извините, внезапно останавливает администратора за стойкой. Я растерянно смотрю на неё. Это та самая, которая Нину в первый день оформляла. Что-то случилось? Подхожу ближе. Вы же Дмитриева? Спрашивает она. Да? Вот распишитесь здесь, что продлеваете госпитализацию ещё на месяц. Она указывает на бланки, лежащие перед ней. Погодите, но я не платила. Только за 2 недели. За вас заплатили. Я недоуменно хлопаю ресницами. Смотрю то на неё, то на бланки. Что, простите? спрашиваю охрипшим голосом. Кто мог заплатить? Может, мать или отчим? Но ну, тогда они бы и расписались, зачем меня ждать. И если так, то почему никто из них не поднялся в палату Нины? Нина Дмитриева, ведь ваша сестра. Да, но это какая-то ошибка. Снова смотрю на бумаги. Вот количество дней в стационаре, вот сумма, вот. Отдельная палата? Поднимаю на администратора шокированный взгляд. Но поставьте вашу подпись. Она протягивает ручку. Перечитываю текст ещё несколько раз, будто мне кредит с максимальными процентами подсунули. Чудес не бывает. Я в них не верю. Если это не ошибка, то кому-то от меня что-то нужно. Только что с меня взять? Как говорит бабушка: тут как чисто, там говнисто, даже не съесть. Девушка Так вы подписываете или нет? Торопит администратор. Я подписываю. А что ещё остаётся? Но не могу избавиться от напряжения. А кто вообще платил? Ищу на бланке подпись нечаянного спонсора. Администратор смущённо переводит взгляд на экран монитора. Это коммерческая тайна. Интересно. Встаю на носочки, перегибаюсь через стойку. Администратор закрывает экран с собой, но я успеваю заметить: Ид. Бел. Билецкий, шепчу недоверчиво. Администратор пожимает плечами. Я вам ничего не говорила. Всё страннше и страннше. Достаю телефон, набираю всего одно слово. Зачем? Отправляю. Тут же быстро строчу следующее: Я всё верну. И тоже отправляю. Он же не обязан был это делать, а я отработаю. Всё отдам до последней копейки. Прижимаю телефон к груди. Он начинает вибрировать. Смотрю на экран. Мне не сложно. Читаю с замиранием сердца. И тут же вижу второе СМС. Но фантазия уже подкидывает варианты твоей благодарности. Щеки горят. Пульс ускоряется, потому что моя фантазия тоже подкидывает картинки. То, чем мы занимались в его кабинете. Зато одной проблемы меньше. Вопрос с больницей решён. От радости и облегчения губы сами растягиваются в улыбку. Такой счастливой я давно не была. Выхожу из клиники и смотрю в небо. Оно такое же ясное, как и моё настроение. Теперь всё будет хорошо. Я уверена, а с билетским как-нибудь разберусь. Обязательно.